«Надеюсь, мне не придется продавать Веласкеса», — ответил Пираль. «При царском дворе я, надо полагать, устроюсь недурно. У меня там надежные друзья, которые сделали мне самые заманчивые предложения. Все равно я буду тосковать об Испании я вас, дом Франциско». Появление Пирали взбудоражило Франциско. С его приходом вырвались наружу в воспоминания очень счастливых и очень горьких лет. Гойя ощутил изручающую пустоту, когда навсегда ушел этот человек, этот друг и недруг, лучше, чем кто-либо, знавший и понимавший его мучительно блаженную связь с Каэтаной. Вскоре были закончены пригодовления к отъезду Хавьера, Предполагалось, что он долгое время пробудет в Италии, а также во Франции. Годы путешествия должны были стать годами серьезного учения. Сын Гойи, по желанию отца, отправлялся путешествовать как вельможа с камердинером и большой поклажей. франсиско стоял вместе с Хавьером возле кареты, пока погружали последние баулы. — Я уверен в себе, — говорил Хавьер, — твой сын вернется настоящим художником. И ты будешь им гордиться. Втайне я надеюсь, что когда-нибудь научусь писать, как ты, отец. Правда, вторых капричос никто никогда не создаст. С почтением добавил он. И накинул он широкий, сшитый по последней моде, плащ, застегнутый на шее той серебряной пряжкой что когда-то получила от покойной герцогини Альба. Легко и ловко прыгнул он в карету, Шляпой помахал отцу. В окошко, высунувшись, засмеялся. Кучер поднял кнут, карета тронулась, И вот Хавьера тоже нет. А перед Гойей все еще стоит картина. Улыбающийся мальчик машет шляпой Треплет ветер плащ застегнутой на шее той серебряной застежкой, что когда-то подарила Каэтана Альба. Гойе продолжал жить в Кинто-дель-Сордо, один с Агустином и со своими картинами, написанными и ненаписанными. Он был не стар годами, обременен знанием и видением он принудил призраков служить себе но они каждый миг готовы были взбунтоваться Он испытал это совсем недавно, на допросе у судей Инквизиции, когда его схватил и чуть не удушил неистовый страх. Но как не изводили его демоны? Отбить в него охоту к жизни они уже не могли. Именно страх, испытанный им перед судьей, доказывал, как он дорожит жизнью. Он думал о Донее Филиппе хорошенькой владельце книжной лавки она бесспорно смотрела на него благосклонным взглядом хотя он был глух и немолод, и каприче она расхваливала перед покупателями не ради самих офортов а чтобы угодить ему какие дикие вам видятся сны дон франсиско что слишком часто поводилась она посещать его сны в ближайшее время он начнет писать с портрет А дальше будет видно. Гойя надел широкополый цилиндр и взял трость. Медленно взобрался он на невысокий холм позади дома. На самой верхушке он велел поставить деревянную скамью без спинки. Гойя сел и сидел очень прямо, как подобает уроженцу Арагона. Перед ним широко расстилалась равнина, залитая серебряным светом позднего утра за нежно зеленеющими полями поднималась гряда варамы со снежными шапками своих вершин обычно этот ландшафт радовал его душу сегодня он не замечал ничего вокруг машинально рисовал он тростью на песке какие то завитушки из которых получалась всякая всячина фигуры лица Вот он опять невзначай нарисовал что-то вроде физиономии своего друга Мартина, своего насача.